Еще один вертолетный десант высадили у деревни Кафра в пяти километрах за линией фронта. Перец приехал в бункер командования Северным фронтом и честно полагал, что все идет к победе. Всего за этот день погибло 24 израильских военнослужащих. Так как Дефрину Крандории пробиться не удалось, эту задачу теперь надлежало выполнить танковому батальону подполковника Цахи Сегева. Сегев повел танки в атаку правее предыдущего поля боя. И к трем часам утра воскресенья пробился к батальону Нахаля у деревни. Теперь, наконец, можно было подумать о слаженных действиях танковой бригады и пехотной бригады Нахаля. Но сверху поступил приказ остановиться и ждать объявления о прекращении огня. Высаженные с вертолета в десантники уже готовились для атаки на деревню Джебель-Амаль, чтобы покончить с Катюшами в ее домах. Как из дивизии поступил приказ отставить в виду перемирия и прекращения огня. А все потому, что в 4 часа дня в этот день начальнику оперативного отдела генштаба генералу Гадди Айзенкоту предстояло решить, стоит ли продолжать наступление или прекратить его. Так как халуц и Коплинский умчались на север, ему пришлось советоваться с бригадным генералом Иоси Бейдетсом, разведчиком, учитывая большие потери, Медленное продвижение, приближающееся прекращение огня, оба решили, что лучше наступление прекратить. Узнав об этом по видеосвязи, Халутс Каплинский воспротивились. Теперь решать предстояло Перецу. Напросился на должность министра обороны, теперь принимай решение. Он привычно согласился с Халутсом, но, из... но вести из ООН не дали им выбора. 13 августа народ обсуждал резолюцию ООН и реакцию собственного правительства. Получалось фактическое признание своего поражения и неиспособности одержать победу в войне с Хизбалой. В частности, не была решена проблема освобождения похищенных израильских солдат, что и стало поводом для боевых действий. В резолюции лишь содержался призыв их освободить. Кроме того, Израиль предпочел бы иметь на юге Ливана контингент сил НАТО, а не ООН зазвучали призывы к отставке премьер-министра и министра обороны их обвинили в неопытность что выразилось в уверенность в уверенности в том что проблемах из можно решить при помощи одних лишь авиа и ударов и в задержке с началом крупной наземной операции оппозиция требует создать государственную комиссию по расследованию действий государственных структур и армии во время конфликтов тем временем ожесточенные бои шли в районе вышеупомянутой Эйта-Шааб в 700 метрах от израильской границы. В течение 13 августа практически весь израильский север подвергался интенсивным ракетным обстрелам. Одна из ракет упала у входа в управление полиции цфат В районе Кириадшманы взорвалась около 100 ракет. В Западной Галилее в результате взрывов ракет возникли сильные пожары. Во второй половине дня Хизбалла подвергла массированному обстрелу Хайфу И 14 августа до 8 часов утра, когда вступило в силу соглашение о прекращении огня, продолжались ракетные обстрелы израильской территории. Удары израильских ВВС по объектам в Ливане, перестрелки сухопутных войск с Хизбалой. За несколько часов до конца войны тележурналисты смогли заснять пуск Катюши из ливанской деревни, лежащей всего в одном километре от израильского городка Север. В 8 часов утра боевые действия прекратились, и все хмуро уставились на Ольмерта. Чего мы добились за 33 дня боевых действий? Ольмерт, в свою очередь, хмуро уставился на генерала. Израиль пока оставил за собой право на самооборону и заявил о сохранении морской и воздушной блокады Ливана. За несколько часов до прекращения огня израильские самолеты разбросали над Дейрутом листовки о предупреждении с предупреждением о том, что в случае нарушения Хизбалой условий перемирия ответный удар Израиля будет еще сильнее, чем раньше. Ливанское правительство, в свою очередь, из-за внутренних разногласий, так и не смогло договориться по вопросу разоружения боевиков Хизбаллы. Таким образом, резолюция Совета Безопасности 1559, требовавшая от Ливана разоружить Хизбаллу, не была выполнена. Уже с утра тысячи ливанских беженцев длинными колоннами автомашин двинулись с севера страны в свои дома на юге по немногим уцелевшим дорог Так закончилась самая непонятная за всю историю Израиля война. Дальше была, как говорится, сплошная грусть. Уже 16 августа представители Хизбаллы заявили, что Хизбалла не собирается разоружаться и отводить боевиков за реку Литане. 19 августа все же ливанская армия начала развертываться в Южном Ливане. Израильский спецназ произвел операцию неподалеку от города Бальбек в долине Бека. В ходе перестрелки погибло три боевика и израильский офицер. Сеньора назвал случившееся нарушением резолюции 1701 Совета Безопасности ООН. В канцелярии Ольмарта заявили, что операция не противоречит резолюции 1701 и была необходима для предотвращения поставок оружия Хизбалле. Кофи Аннон назвал операцию спецназа нарушением резолюции. У всех было ощущение, что эти 33 дня боев и человеческие жертвы пошли коту под хвост. Международная политика – это очень циничная область отношений. Каждый ищет слабое место у соседа и возможность за что-то его укорить. Соответственно, Израиль чаще всего укоряет за действия его армии против мирного населения. Контрпропаганда Израиля долгое время была слаба, так как базировалась только на одном тезисе – терроризм – это плохо. Однако после Югославской войны, 1991 1991 года когда НАТО сравнялось с землей половину Сербии, чтобы свергнуть президента Милошевича, Тон международной критики Израиля несколько изменился. А уж после терактов в США 11 сентября 2001 года, тезис, что терроризм это плохо, стал как никогда актуален. Поэтому Израилю позволили в этот раз воевать 33 дня. Так как география страны диктует и ее политику, и ее военную доктрину, то понятно, что для уязвимого в своих границах Израиля Армия сделала и делает максимально возможно. Несколько десятилетий соседи Израиля предполагали уничтожить Израиль как таковой, что подразумевало физическую гибель тех его граждан, которые не успеют убежать. Сейчас реализм диктует отказ от такой политики. Однако, если только израильская армия ослабеет, в ту же секунду старые арабские лозунги «сбросить евреев в море» оживут, и кому-то вновь захочется притворить их в жизнь. Цинизм террористов проявляется в использовании своих же гражданских лиц в качестве живого щита. Лидеры боевиков понимают, что они слабее регулярной тренированной армии. Как тогда можно победить? Единственный путь это вызвать симпатии мирового сообщества и добиться помощи извне. Поэтому боевики будут провоцировать военные операции и зачистки в густонаселенных районах что почти неизбежно связано с возможными потерями среди гражданских лиц. Поэтому любой, даже самый малый промах израильских солдат будет использоваться против всей страны на 100%. Так армия становится орудием для политических манипуляций противников Израиля. Мы понимаем также, что затяжные конфликты невозможно решить военным путем. И рано или поздно дипломатия должна прийти на смену войне. Дипломатам и политикам, однако, Как воздух нужны военные победы, для того, чтобы вести переговоры в удобном для них русле. С тех пор, как отгремели конвенциональные войны, армия Израиля все более становится политическим инструментом. Время отстачивает этот инструмент, но потребуется еще много лет, пока человечество выработает оптимальную тактику борьбы с террором, которая будет включать в себя военные и невоенные составляющие. В данной войне, однако, От армии ждали именно обычных военных решений и не дождались. Вся страна спросила, почему генерал-майор Уди Адам ушел в отставку в середину сентября, не дождавшись ответа на этот вопрос. В начале ноября в отставку ушел бригадный генерал Галь Хирш, командир 91-й дивизии. Наконец, 17 января 2007 года в отставку ушел и сам Халутс. Еще один командир дивизии, бригадный генерал Эрес Цукерман, ушел в отставку летом 2007 -го. Почти сразу за ним подали в отставку главнокомандующий израильским военным флотом вице-адмирал Давид Бен Басар, Басар, которому не простили потерю корвета Ханит. Армию нужно улучшать. Завопила вся страна сразу после войны. Нужно, нужно, поддакнули сами военные. И для этого нам необходимо 30 миллиардов шекелей дополнительно к бюджету В течение следующих трех лет. Эта цифра подвергла э, появилась уже в сентябре. Сначала она повергла Кнессет в шок. А что делать? Место халутца в генштабе занял генерал-майор Габи Ашкенази, который до этого работал в Министерстве обороны генеральным директором. Он был на хорошем счету. Многие шутили, что это назначение было единственным правильным поступком, Амира Переца за все его 13 месяцев руководство Министерством обороны. В отличие от военных, Перец и другие политики уходить в отставку не собирались. Они полагали, что войну в целом можно считать успешной, если вспомнить, какие задачи были поставлены на самом первом после похищения солдат заседании правительства. Первое. Отодвинуть Хизбаллу от границ с Израилем. Выполнено. Второе. Нанеси нанести сокрушительный удар по военной мощи Хизбаллы и тем самым освободить севера Израиля от угрозы терроризма. Выполнено частично. Хизбалла дол долго скрывала свои потери. Сначала говорили о 69 убитых боевиках, потом о 90, в декабре 2006 стало известно о 250, а настоящее число неизвестно до сих пор. Третье. Применить тактику устрашения. Выполнено. Четвертое. Заставить. Ливанское правительство и государственную армию контролировать всю территорию страны или вовлечь в этот дополнительные международные силы. Выполнено. 5. Создать условия для освобождения похищенных израильских солдат. Ну, не выполнено. 6. Постараться при этом держать Сирию вне войны. Выполнено. Ответственность лежала на всем кабинете министров, так как кабинет министров обсуждал и голосовал. Но большинство министров быстро нашлись. Это не наше общее фиаско. Это фиаско Ольмерта. И они смело набросились на премьера. Все же два министра от АВАДЫ, Эйтан Кабель и Офир Пинес, подали в отставку, хотя от министра без портфеля Кабель и министра по культуру и спорте Пинес мало что зависело в прошедшей войне. Ольмерт из премьеров уходить не собирался. В конце концов, он хотел как лучше, армия его подвела, и он сам просто не сразу это понял. И умный аппаратчик, бывший адвокат и мэр Иерусалима подошел к своим проблемам методично. Потерять пост он мог по двум причинам. и Во-первых, общественное мнение требует создания государственной комиссии по расследованию неудачной войны. Что эта комиссия накопает, предугадать невозможно. Значит, нужно или не создавать эту комиссию вообще, или оттянуть ее создание, насколько возможно. Или дать ей ограниченные полномочия. Это понятно. Во-вторых, в самой Кадиме, Цепи Ливни, Шауль Мафас и, возможно, Ави Дихтер, министры внутренней безопасности, смогут создать внутреннюю оппозицию и выпихнуть ольмерта из премьера, а потом разыграть это кресло между собой. Значит, пока этого не случилось, надо расширить правительственную коалицию, дабы уменьшить удельный вес возможных бунтовщиков. Выявив опасности и продумав способы защиты, Ольмерт взялся за дело. За дело, так сказать, своего политического выживания. Он ввел в правящую коалицию партию Исраиль-Бейтену, наш дом Израиля, с авигадором Либерманом и уменьшил свою зависимость от Авады. Государственная комиссия была создана не сразу, а с проволочкой. Ее возглавил пожилой судья Элиагу Виноград, бывший председатель суда Тель-Авива. Ему должны были помогать расследовать профессор Рут Гависон из Еврейского университета Иерусалима, политолог профессор Иехескель Дрор и два отставных генерала Менахем Эйнан и Хаим Надель. Ольмерту удалось отсрочить создание комиссии поставить ей и ее председателем симпатичного ему винограда вместо предлагавшего предлагавшегося не симпатичного ему председателя верховного суда арона барак ввести в ее состав симпатичных ему людей дать винограду мандат на расследование не только самой войны но и всего шестилетнего периода начиная от вывода войск из ливана в 2000 году ольмарт справедливо полагал что все армейские ошибки были наделаны Именно за эти 6 лет, а он к этому не имеет никакого отношения. Довольный проделанной работой, Ольмарк стал ждать выводов комиссии. У него был один сильный козырь, хотя и недостаточно оцененный по достоинству населением страны. Долгая война не ввергла в Израиль в экономический кризис. Безработица не выросла, шекель не упал. В 2005 году Израиль произвел добра на 183 миллиарда долларов. А средний доход на душу населения хоть и не дотягивал до европейских стандартов, но все же был примерно на уровне Новой Зеландии, Греции, Испании и Италии. Комиссия будет работать, месяцы будут проходить, народ будет успокаиваться, так как ситуация в стране не ухудшится. Виноград представил свой предварительный доклад в апреле 2007, через 8 месяцев после войны. Первые страсти уже улеглись, но этот отчет заставил все-таки Ольмерта вздрогнуть уделив должное место шести годам снижения боеспособности армии, как это Шарон мог такое допустить, основную часть отчета его авторы все-таки посвятили неделе с 12 по 17 июля, когда Ольмерт и его правительство приняло основные решения о войне и допустило основные свои ошибки. Ольмерт, Перец и Халуц подверглись критике непосредственно. Цитата. Решение ответить немедленным интенсивным военным ударом не было основано на детальном, всестороннем и одобренном военном плане, базирующемся на тщательном изучении сложных характеристик Ливанского фронта. Конец цитат Слово «неудача» упоминается в отчете десятки раз. Цагалу досталось за отсутствие инициативы и изобретательности перед лицом возникающих препятствий.